Параграф сотый. Участие всех лиц Пресвятой Троицы в деле промысла. Как дело творения, так точно и дело промышления Православная Церковь равно приписывает всем лицам Пресвятой Троицы. Бога Отца называет Вседержителем, Никео-Цареградский символ. Бога Сына, мудростью содержащий состав всего, символ Григория Чудотворца, Бога Духа Святого, Господом Животворящим и жизнью, в Которой причина живущих, в тех же символах. Это учение заимствовано из Священного Писания, где также промышление о мире равно усвояется всем трем лицам божества – И именно. Первое. Богу Отцу. Например, в словах Спасителя. «Отец мой не делает, и я делаю». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17-й.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 Глава 6, стих 26. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми пачи вас, маловеры.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 «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 23. Второе. Богу Сыну. Он есть прежде всего, говорит о нем святой апостол. И все им стоит. Послание к Колоссинам, глава 1, стих 17. Держа все словом силы своей. Послание к евреям, глава 1, стих 3. Отец мой даны не делает, и я делаю, свидетельствует и сам Сын Божий. Евангелие от Анна, глава 5, стих 17. Я с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20.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 «Скроешь лице твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли». Псалом 103, стихи с 27 по 30. Промышление о мире нравственном проповедует апостол. «Дары различны, но дух один и тот же».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 А. Святой Афанасий Великий. Отец все делает через Сына в Духе Святом, и таким образом сохраняется единство Святой Троицы, и в Церкви проповедуется един Бог, Который над всеми и через всех и во всех нас. Послание к Эфесинам, глава 4, стих 6. Над всеми, как Отец, как Начало и Источник. Через всех — это через Сына, во всех — это в Духе Святом. Б. Святой Василий Великий. Божеский Дух всегда окончательно совершает все происходящее от Бога через Сына. И в другом месте. Дух во всяком действовании соединен и не разделен с Отцом и Сыном. Вместе с Богом, который производит разделение служений, сопребывает и Святой Дух, который полновластно домостроительствует в раздаянии и даровании по достоинству каждого. В. Святой Григорий Богослов. Господство именуется Богом, хотя состоит в трех высочайших. Причине, зиждители, совершители, то есть Отце, Сыне и Святом Духе. Г. Святой Кирилл Александрийский. Все совершается Богом Отцом через Сына в Духе Святом. Д. Блаженный Августин. Уразумев, насколько дано нам в настоящей жизни троицу, мы несомненно веруем, что всякая и разумная, и душевная, и телесная тварь получила бытие и имеет свой вид, и премудро управляется одной и той же зиждетельной троицей. Не так, впрочем, что одну часть своего создания произвел Отец, другую – Сын, третью – Дух Святой, но и все вообще, и в частности, каждое естество сотворил Отец через Сына в даянии Духа Святого. Е. Святой Иоанн Дамаскин. Бог-Отец творит мыслью, и эта мысль становится делом, приводимое в исполнение словом и совершаемое духом. Объяснить, почему в деле промысла участвуют все три лица божества, верующему нетрудно. Это потому, что промышление о мире есть действие всеведения, вездесущее, премудрости, всемогущества и доброты Божией, таких свойств, которые равно принадлежат всем лицам Пресвятой Троицы.